Нет ли у этой гордячки Надин какой-нибудь таинственной истории, которую Привалов мог открыть как-нибудь случайно? Хеония Алексеевна напрасно била с ь своей остроумной головой о ту глухую стену, которую для нее представляли теперь эти ненавистные Бахаревы, Половодовы и Лиховские. Разве навестить Привалова под предлогом участия к его здоровью?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 Заезжали п о л о в о д у в и к т о р Васильевич, доктор. Всем один ответ — барин не приказали принимать. Виктор Васильевич попробовал было силой ворваться в приваловскую половину, но дверь оказалась запертой, а Ипат д о б а в о к загородил ее, как медведь, своей спиной. — Скажи своему барину, олух ты э т а к ы й что я умер! — ругался Виктор Васильевич. — Понимаешь, умер, так и скажи! Николай Веревкин приезжал несколько раз, и совершенно безуспешно. Этот никогда не терявший присутствие духа человек проговорил, обращаясь к Хионе Алексеевне, только одну фразу. «Ну, х и о н и я Алексеевна, только и жилец у вас, а? Уж вы не заперли ли его в своем пансионе под замок?» х и о н и я Алексеевна испытывала муки человека, поджариваемого на медленном огне.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 Это известие было так неожиданно, что Привалов с особенным вниманием посмотрел на Виктора Николаевича, уж не бредит ли он. — и Это верно, — продолжал Заплатин. Все в один голос кричат. А мои хини, знаете, везде забота, с утра треплется по городу. — Как же это так? — Вдруг. — д у ш так-с. Все вдруг банкротятся. — Сказывают, кассир у них с деньгами убежал.